Глава 31. 17 мёртвых неаполитанцев. Апрель 1812, июнь 1814 года. В то время в британской армии было много офицеров-разведчиков, которые занимались тем, что беседовали с местными жителями, перехватывали французские депеши и отслеживали перемещения французских войск. Какой бы романтичной ни представлялась вам война, жизнь разведчиков была ещё романтичнее. При свете луны они переходили вброд бурные реки, под палящим солнцем преодолевали горные перевалы. На французской стороне линий они бывали чаще, чем на английской, и знали каждого сочувствующего британской армии. Самым известным разведчиком был несомненно майор Кол-хаун Грант из 11-го пехотного полка. Нередко, занятые своим делом французы замечали Гранта на соседней вершине. Сидя на лошади, он наблюдал за их действиями в подзорную трубу и записывал что-то в книжечку. Не стоит, наверное, и говорить, как им это было неприятно. Однажды, допрессийским утром 1812 года, майор Грант Неожиданно для себя оказался между двумя кавалерийскими патрулями противника. Поняв, что уйти невозможно, он спешился и укрылся в небольшом леске. Упрямо считая себя солдатом, а не шпионом, майор почитал за честь постоянно носить военный мундир. К несчастью, форма 11-го полка, как и всех пехотных частей, Имела ярко-красный цвет, и французам не составило большого труда обнаружить майора в буйной весенней зелени. Для британцев пленение Гранта было равносильно потере целой бригады. Лорд Веллингтон тут же разослал срочные послания французским генералам с предложением обмена пленными и командирам партизанских отрядов, так называемым гверильяс. с обещанием заплатить серебряными песа и артиллерий, если они вызовут доблестного майора. Когда ни одно ни другое предложение не дало результата, лорду Веленгтану ничего не оставалось, как испробовать иной план, одному из самых знаменитых и жестоких повстанческих вождей, Хиронима Суарнилю Поручили сопроводить Джонатана Стрэнджа к майору Гранту. Этот Сарниль довольно впечатляющий тип. В чём вы сами вскоре убедитесь. Напутствовал Стрэнджа лорд Веллингтон. Но я за вас спокоен. Сказать по правде, мистер Стрэндж, вы в этом отношении ему не уступите. Сарниль и его люди И впрянь были самыми отъявленными головорезами, каких только можно себе представить. Вонючие, небритые, с саблями и кинжалами за поясом, с ружьями за спиной. Их одежду и конские попоны украшали жуткие образы: черепа с перекрещенными костями, пронзённые кинжалами сердца, вороны, выклёвывающие глаза, виселицы, распятия на повозках. И прочие неприятности. Все эти ужасные картины были вышиты чем-то, что на первый взгляд казалось перламутровыми пуговицами, но при ближайшем рассмотрении оказалось зубами убитых французов. У самого Саурниля этих зубов было столько, что при малейшем движении они начинали лязгать, как будто французы и после смерти дрожат от страха. украшены всеми этими символами смерти, люди сорнили, наводили ужас на каждого встречного и были немало обескуражены, когда обнаружили, что английский волшебник их перещеголял. Он притащил с собой гроб. Жестокость всегда сопутствует суеверия. На вопрос одного из партизан: "Что в гробу?" Стрэнд небрежно ответил: "Человек". После нескольких дней трудного пути партизаны доставили Стрэнджа к холму, с которого открывался вид на дорогу, ведущую из Испании во Францию. По этой дороге, — сказали они, — враги повезут плененного майора Гранта. Разбив неподалеку лагерь, люди с Сарнили стали ждать. Через два дня на дороге показался большой конный отряд. Майора чётливо выделялся среди вражеских солдат благодаря красному мундиру. Стрэндт тут же распорядился открыть гроб. Несколько партизан, вооружившись ломиками, подняли крышку. Внутри они обнаружили человеческую фигуру, вылепленную из самой обычной глины, из которой испанцы делают свои пёстрые миски и игрушки. Кукла была ростом с человека, но изготовлена очень грубо. Две дырки вместо глаз, а уж про носы говорить нечего. Одета она была в полную форму офицера 11-го пехотного полка. А теперь, слушайте меня, сказал Стрэндж, обращаясь к Сарнилю. Когда передовые французы достигнут вон того камня, атакуйте! Сарнилью потребовалось некоторое время, чтобы понять услышанное, не в последнюю очередь потому, что испанская грамматика и произношение Стрэнджа оставляли желать лучшего. Поняв, он спросил: "Нужно ли нам освобождать Эль-Буэно-Гранто?" Так испанцы называли майора Гранта. "Безусловно, нет", ответил Стрэндж. "Предоставьте Эль-Буэно-Гранто мне". Саур-Ниль и его люди спустились по склону холма и, укрывшись за деревьями, открыли огонь. Неожидавшие засады французы оказались застигнуты врасплох. Некоторые были убиты, другие — ранены. Укрыться было негде, но впереди лежала дорога. Минуты через две французы опомнились и, прихватив раненых, во весь опор поскакали прочь. Поднимаясь на вершину холма, партизаны растерянно переглядывались, неуверенные в успехе предприятия. В конце концов, человек в красном мундире скрылся из виду вместе с врагами. Достигнув места, где оставался волшебник, они с изумлением обнаружили, что он более не один. Рядом со Стрэнджем сидел майор Гранд. Мужчины приспокойно беседовали, расположившись на обломке скалы, и запивали кларэтом холодную варёную курицу. Брайтаны впрямь неплох, говорил майор Гранд, но я всё же предпочитаю Уэймут. Вы меня удивляете, ответил Стрэндж. Ненавижу Уэймут. Провёл там едва ли не самую ужасную неделю в моей жизни. Я без памяти влюбился в девушку по имени Марианна, а она предпочла мне ямайского плантатора со вставным глазом. — Ну, Уэймот тут ни при чем, — возразил майор Грант. — А, капитан Саур-Ниль! Он помахал командиру партизан куриной ножкой. — Бой нас здесь! Между тем французы продолжили путь. В Байоне... Они передали пленника главе местной тайной полиции, который поспешил познакомиться с тем, кого считал прославленным майором Грантом. Каково же было его огорчение, когда рука пленника отвалилась при первой же попытке рукопожатия. И сумленный глава тайной полиции выронил руку пленника, и она, упав на пол, рассыпалась на кусочки. Повернувшись к майору, дабы принести самые искренние извинения, он с еще большим изумлением обнаружил, что лицо англичанина пошло глубокими трещинами. В следующий миг от головы отвалился изрядный кусок, и стало ясно, что она полая. Еще через мгновение майор рухнул и разбился, как шалтай-болтай из детского стишка. 22 июля в Веллингтон дал бой у стен старинного университетского городка Саламанка и одержал одну из самых впечатляющих побед за последние годы войны. В ту же ночь французская армия, спасаясь бегством, укрылась в лесу южнее Саламанки. Продираясь сквозь заросли, солдаты вдруг увидели спускающиеся с неба сонм ангелов. От ангелов исходил яркий, почти слепящий свет. У них были белые, как у лебедей, крылья, а одежды переливались цветами, напоминавшими то перламутр, то рыбью чешую, то предгрозовое небо. В руках они держали огненные пики, в глазах пламенел огонь небесного гнева. Пролетая между деревьями с невероятной скоростью, ангелы нацеливали пики прямо в лица несчастных французов. Некоторые перепуганные насмерть солдаты повернули и устремились к городу навстречу преследующей их британской армии, но большинство, парализованное ужасом, осталось на месте. Один солдат, посмелее и порешительнее остальных, всё же попытался понять, что происходит. Ему не верилось, что небеза вдруг заключили союз с недругами Франции. В конце концов, ничего подобного не наблюдалось с ветхозаветных времен. Он-то и подметил любопытную деталь. Ангелы, угрожая пиками, все же не нападали на солдат. Подождав, пока одно из небесных созданий опустится на землю рядом с ним, смельчак дерзко воткнул в него саблю. Клинок не встретился сопротивления, как будто прошёл сквозь воздух, да и сам ангел не проявил ни малейших признаков обиды или гнева. Герой тут же прокричал товарищам, что бояться нечего, и ангел лишь иллюзия, наслонная волшебником Веллингтона. Преследуемые призрачным небесным воинством, французы миновали лес и оказались на берегу реки Тормес. через который был переброшен мост к городку Альба-де-Тормес. По недосмотру кого-то из союзников лорда Веллингтона мост не охранялся, и отступающие продолжили бегство уже через город. Несколько часов спустя по тому же мосту в Альба-де-Тормес въехал усталый лорд Веллингтон. Его сопровождали заместитель интенданта, полковник де Ланси, Красивый молодой человек по имени Фитцрой Сомерсет, исполнявший при Веллингтоне обязанности секретаря, и Джонатан Стрэндж. Все четверо были в пыли и грязи сражения. Они не спали уже несколько суток. Более того, рассчитывать на скорый отдых не приходилось. Лорд Веллингтон намеревался преследовать отступающих французов. Город, с его церквями, монастырями и средневековыми зданиями, отчетливо выступал на фоне бледного неба. Несмотря на ранний час, было всего лишь половина шестого. Жители уже проснулись. По всему городу колокола славили изгнание французов. Полки уставших британских и португальских солдат вступали на узкие улочки. Горожане приветствовали освободителей хлебом фруктами и цветами. Повозки с ранеными останавливались у стен, и командиры рассылали людей на поиски больниц и других мест, где их могли бы принять. Между тем пять или шесть пожилых монахинь из ближайшего монастыря уже обходили несчастных и поили их молоком из оловянных кружек. Забывшие про сон мальчишки Радостными криками встречали каждого солдата и гордо маршировали за любым, кто был не против такого импровизированного парада. Лорд Веллингтон огляделся, отыскивая кого-то взглядом. "Воткинс!" крикнул он, подзывая оказавшегося поблизости солдата в артиллерийской форме. "Да, милорд. Я ищу свой завтрак. Ты случайно не видел моего повара?" Сержант Джеффорд сказал, что видел, как ваши люди отправились к замку Милорд. Спасибо, Воткинс. Бросил его светлость и продолжил путь со своими сопровождающими. От замка Альба де Тормес мало что сохранилось. В самом начале войны французы взяли его в осаду, в результате которой он весь, за исключением одной башни, превратился в руины. Там, где некогда в невообразимой роскоши жили герцоги Альба, теперь гнездились птицы и дикие звери. Чудесные итальянские фрески, былые гордость замка, изрядно поблёкли от непогоды. Трапезная под открытым небом была лишена многих привычных удобств, а посреди неё уже успела вырасти молоденькая берёзка. Впрочем, Всё это нисколько не смущало слуг лорда Веллингтона, которым доводилось кормить его светность и в куда более странных местах. Установив под берёзкой стол, они покрыли его белой скатертью. Когда Веллингтон со спутниками подъехал к замку, на столе уже расставляли тарелки и блюда с хлебом, испанской ветчиной, абрикосами и свежим маслом. Повар его светлости жарил рыбу, приправлял специями почки и варил кофе. Четыре джентльмена сели за стол. Полковник де Ланси заметил, что уже и не помнит, когда в последний раз ел. Кто-то согласился, и за столом надолго воцарилась тишина. Все сосредоточенно поглощали пищу. Едва они немного насытились — И возобновили разговор, как появился майор Грант. "А, майор!" воскликнул Веллингтон. "Доброе утро. Садитесь и позавтракайте с нами". "Походно, милорд, но прежде позвольте сообщить вам некоторые новости. Здаётся, французы потеряли шесть пушек". "Пушки?" Его светлость не выразил особенного интереса. По крайней мере, сообщение майора не отвлекло его от тушёных почек. Конечно, они потеряли столько-то пушек. Сомерсет. Он повернулся к секретарю. Сколько французских пушек мы захватили вчера? 11, милорд. Нет, нет, ваша светлость. Прошу прощения, вы неверно меня поняли, заметил майор Грант. Я не о пушках, захваченных в битве, а о тех, что ещё не побывали в сражениях. Генерал Каффарелли отправил эти орудия французской армии, но они не прибыли к морю. точнее, не прибыли вообще. Зная о ваших успехах, ми лорд, и неудачах французов, генерал очень торопился и составил эскорт из 31 попавших под руку солдат. Как это часто бывает, спешка к добру не привела. 10 из 30 оказались неаполитанцами. Неаполитанцами, вот как. Деланси и Сомерсет обменялись многозначительными взглядами и даже Стрэндж позволил себе улыбнуться. Дело в том, что хотя Неаполь и входил в состав Французской империи, его жители ненавидели французов. Насильно завербованные молодые неаполитанцы при первой же возможности дезертировали или переходили на сторону врага. А что же другие солдаты? поинтересовался Сомерсет. Они ведь должны были приглядеть за неаполитанцами. Другие ничего не успели, сообщил майор Гранд. Поскольку все мертвы, в данный момент в лавке одного старьёвщика в Саломанке лежат 20 пар военной обуви и 20 французских мундиров, на последних отчётливо видны следы, оставленные, по-видимому, итальянским стилетом и пятна крови. Итак, орудия сейчас в руках банды итальянских дезертиров, если я правильно понял, спросил Стрэндж. И что они будут с ними делать? Затеют собственную войну? Нет, нет, покачал головой Гранд. Они собираются продать пушки, разумеется, по самой высокой цене, либо вам, ми лорд, либо генералу Кастоносу. Так звали главнокомандующего испанской армией. Сомерсет обратился к секретарю лорд Веллингтон. Что мы можем предложить за 6 французских орудий? Как насчёт 4 сотен песо? О, ми лорд! 400 песов вполне приемлемая цена за то, чтобы дать французам ощутить последствия их глупости. Я только не понимаю, почему неаполитанцы до сих пор не обратились к нам. Чего они ждут? Полагаю, я знаю ответ, сказал майор Гранд. Четверо суток назад в небольшом винограднике на склоне Халмане, подалёку от Кастрхона, тайно встретились двое. Они были в потрёпанной французской форме и разговаривали на языке, напоминающем итальянский. После непродолжительного разговора один направился на юг, к Кантало-Пьедра, где, как вам известно, стоят французские части, а другой взял курс на север, к Дуэро. По моим предположениям, милорд, дезертиры-неаполитанцы рассылают весточки своим соотечественникам, призывая их к себе. По всей вероятности эти люди считают, что денег, полученных за пушки от вас, ми лорд, или генерала Кастаноса, вполне хватит, чтобы вернуться в родной Неаполь не с пустыми карманами и к тому же героями. Почти у каждого наверняка есть родственники в той или иной французской части, и они не хотят возвращаться к матерям и тётушкам без братьев и кузенов. Да, я слыхал, что итальянки довольно-таки свирепы. Согласился полковник Деланси. Нам необходимо, ми лорд, продолжал майор Гранд, разыскать нескольких итальянцев и допросить их. Уверен, мы сразу узнаем, где скрываются эти проходимцы и где они прячут орудия. А нет ли неаполитанцев среди вчерашних пленных? спросил Веллингтон. Полковник Деланси тут же послал ординарца с поручением. Конечно, задумчиво продолжал Веллингтон. Я бы предпочёл получить орудие бесплатно. Мерлин, так его светлость называл Джонатон Стрэндж. Не могли бы вы узнать, где сейчас неаполитанцы? Тогда мы просто пойдём и заберём пушки. Возможно, сказал Стрэндж. Уверен, если вы сотворите один из ваших фокусов, то несомненно обнаружите что-нибудь примечательное. Бодро продолжал его светлость. Например, Необычной формы гору или деревушку с живописной церковью наши испанские проводники сумеют определить, что это за место. Не исключено, заметил Стрэндж. Вы можно подумать, не очень-то полагаетесь на свои способности? Простите, милорд, мне казалось, я уже говорил. Видение самый неподходящий для этой задачи род волшебства. Хм. Можете предложить что-нибудь лучше? спросил Веллингтон. Нет, милорд, в данный момент ничего. Тогда решено. Мистер Стрэндж, колдун Деланси и майор Грант займутся поиском орудий. Мы с Сомерсетом зададим жару французам. Судя по тону, его светлость ожидав, что указания начнут притворяться в жизнь незамедлительно. Стрэндши и офицеры торопливо проглотили остатки завтрака и разошлись. Полдень застал лорда Велинктона и фицройа Сомерсета на невысокой гряде неподалёку от деревни Гарсия Эрнандес. Под ними, на каменистой равнине, британские драгуны готовились атаковать арьергард французской армии. Подъехал полковник Деланси. А, полковник встретил его Веллингтон. Ну как? Узнали что-нибудь о неаполитанцах? Среди пленных? Нет неаполитанцев, ми лорд, ответил Деланси. Однако мистер Стрэндж предложил поискать их среди павших во вчерашнем сражении и с помощью магических средств обнаружил 17 мёртвых неаполитанцев. Мёртвых? От удивления лорд Веллингтон даже опустил подзорную трубу. Зачем ему покойники? Мы задали ему тот же вопрос, ми лорд, но он так толком и не ответил, однако же попросил, чтобы трупы положили в надёжное место, где их никто не тронет. Что ж, взяв на службу волшебника, не стоит жаловаться, что он ведёт себя необычно, заметил Веллингтон. Тут стоявший поблизости офицер крикнул, что драгуны перешли на голоп и вот-вот обрушиться на французов. Эксцентричная выходка волшебника мгновенно забылась. Лорд Веллингтон поднес глазу подзорную трубу, остальные тоже перенесли внимание на поле боя. Между тем Стрэндж возвратился с места сражения в замок Альба-де-Тормес. В оружейной башне, единственной уцелевшей части замка, Он отыскал пустую комнату и объявил, что занимает её для своих опытов. Теперь здесь лежали около 40 книг мистера Норрелла, более или менее целые, хоть и порядком затёрпанные. На полу валялись записные книжки самого Стрэнджа и обрывки бумаг с заклинаниями и магическими расчётами. На столе посреди комнаты стояла широкая, но мелкая серебряная чаша с водой. Ставни на окнах были плотно закрыты, и свет шёл только от чаши. Короче, это было типичное обиталище волшебника, и миловидная испанская служанка, приносившая время от времени кофе и миндальное печенье, всякий раз убегала в ужасе, едва поставив поднос. Для помощи Странджу прибыл офицер 18-го гусарского полка по фамилии Уайт. Капитан Уайт проработал некоторое время в британском посольстве в Неаполе, хорошо знал языки и отлично понимал неаполитанский диалект. Странж получил введение без особого труда, но, как он и предсказывал, без всякой пользы. Выяснилось, что пушки спрятаны за желтоватыми скалами каких-то полуострова не шесть, а люди укрылись за редколесьем из оливы и пальм. Такой пейзаж встречался повсюду, куда ни кинь взгляд. Капитан Уайт стоял рядом с волшебником и переводил все, что говорили неаполитанцы, на ясный и понятный английский язык. За день у чаши узнали они немногое. Когда человек восемнадцать месяцев голодает, два года не видит жену или любимую, четыре месяца к ряду спит в грязи, на камнях, Его способность вести внятный разговор несколько притупляется. Неаполитанцы почти не общались друг с другом, а когда всё же открывали рот, то рассказывали главным образом о том, что хотели бы съесть, о прелестях оставшихся на родине жён и подружек и о перинах, на которых неплохо было бы растянуться. Полночи и большую часть следующего дня Оставались Стрэндж и капитан Уайт в оружейной башне, наблюдая за неаполитанцами. К вечеру второго дня адъютант доставил послание от Вялингтона. Его светлость перенес ставку в местечко под названием Флорес де Авила и требовал Стрэнджа и капитана Уайта к себе. Они собрали книги, прихватили серебряную чашу и пустились в путь под жарким солнцем по пыльной дороге. Найти Флорес-де-Авило оказалось не так-то просто. Никто из встречных испанцев не слыхал о таком местечке. Однако две крупнейшие европейские армии не могут пройти по дороге без всякого следа. Стренджу и Уайту оставалось лишь высматривать разбитые повозки, выброшенный хлам, трупы да кормящихся на них чёрных птиц. На фоне обезлюдевших каменистых равнин эти знаки войны вызывали в памяти средневековые изображения ада, побуждая Стрэнджа то и дело отпускать мрачные замечания о бужестве и бессмысленности войн. Капитану Уайту, как профессиональному военному, вероятно, мог бы поспорить, но поражённый унылым запустением, лишь время от времени поддакивал. Верно, сэр. Верно. Однако солдату не положено долго предаваться таким настроениям. Жизнь его полна тягот, посему не следует упускать маленькие радости. Пусть зрелище неизбежных ужасов войны угнетает дух, помести солдата среди боевых товарищей, и он тут же взбодрится. Около 9 часов Стрэндж и капитан Уайт достигли наконец Флорас-да-Виллы, и уже через 5 минут в компании друзей слушали последние сплетни о лорде Веллингтоне и расспрашивали о вчерашнем победоносном сражении. Можно было подумать, что за последний год они не видели ничего неприятного или мрачного. Штаб-квартира разместилась в разрушенной церквушке на склоне холма Там Стрэнджи и капитан Уайта ждали лорд Веллингтон, Фитцрой Сомерсет, полковник де Ланси и майор Грант. Выиграв два сражения на протяжении двух дней, лорд Веллингтон пребывал, тем не менее, в мрачном расположении духа. Французская армия, прославленная на всю Европу быстротой переходов, снова оторвалась от него и находилась в данный момент на пути к Валье-Долиду, а значит... К безопасности. В толк не возьму, как ему удаётся двигаться так быстро, жаловался его светлость. Многое я бы отдал за возможность догнать их и уничтожить. Однако армия у меня одна. Если вымотать её на марше, другую будет взять не откуда. Мы получили известие от неаполитанцев, сообщил майор Гранд. Орудия у них, и они требуют по сотне песо за каждое. Всего получается 600 песо. Слишком много, резко отвечал его светлость. Мистер Странж, капитан Уайт, надеюсь, у вас для меня хорошие новости. Едва ли, сказал Странж. Не полетанцы в каком-то лесу, но где этот лес, не имею ни малейшего представления, что дальше не знаю. Все известные средства исчерпаны. «Так изобретите что-нибудь новенькое!» В какой-то миг присутствующим казалось, что Стрэндж ответит резкостью. Однако волшебник сдержался, вздохнул и осведомился. Сберегли ли семнадцать мертвых неаполитанцев? «Их сложили в колокольне», — ответил полковник Деланси. «Их сторожит сержант Нэш. Не знаю, зачем они вам нужны, — Но в любом случае советую поторопиться. В такую жару они долго не продержатся. Ещё ночь полежат, заметил Стрэндж. Ночи холодные. С этим он повернулся и вышел из церкви. Офицеры Веллингтона с любопытством посмотрели ему вслед. Интересно, сказал Питер Сьюмсерт, что он собирается делать с семнадцатью трупами? Что бы ни собирался, Заметил Веллингтон, обмакивая перо в чернильницу и принимаясь за письмо в Лондон. Ему это очень не по душе. Он всячески пытается увернуться. В ту ночь Странчис попробовал магический приём, к которому ни разу не прибегал прежде. Он попытался проникнуть в сны неаполитанцев, и надо признать, преуспел. Однаму солдату снилось, что его преследует жареный бараний окорок. Загнанный на дерево бедолага плакал от голода, а бараний окорок кругами носился внизу, угрожающе тыча в сторону несчастного выпирающей костью. Затем к окороку присоединились пять или шесть злобных варёных яиц, которые принялись всячески поносить несчастного. Другой Во сне шёл по лесу и неожиданно встретил покойную мать. Она рассказала, что только что заглянула в кроличью нору и увидела там Наполеона Бонапарта, короля Англии, Папу Римского и русского царя. Солдат спустился в нору и увидел Наполеона Бонапарта, короля Англии, Папу Римского и русского царя, которые оказались одним толстяком-великаном с ржавыми железными зубами и глазами, как тележные колёса. Ха, ухмыльнулось чудище. Ты что, думал, мы разные люди? Потом великан сунул руку в кипящий котёл, вынул оттуда младенца, в котором спящий узнал своего малютку сына и проглотил. В общем, Сны неаполитанцев были весьма любопытны, но малосодержательны для Стрэнджа. На следующее утро, около 10 часов, лорд Веллингтон сидел за самодельным столом у алтаря разрушенной церкви. Подняв голову, его светлость увидел входящего в церковь волшебника. "Ну что?" просил он. Стрэндж вздохнул. "Где сержант Нэш?" нужно, чтобы он доставил сюда тела мёртвых неаполитанцев. С вашего разрешения, ми лорд, я постараюсь испытать один магический приём, о котором мне доводилось только слышать. Поставки тут же распространилось известие, что маг собирается сделать что-то с мёртвыми неаполитанцами. Флорос де Авила, небольшой посёлок, насчитывающий едва ли сотню домов. Вчерашний вечер показался очень скучным. Целой армии молодых людей, которые только что одержали великую победу и надеялись её отпраздновать, теперь они рассчитывали, что хоть опыт Стрэндже их позабавит. Поглядеть на представление собралось несколько десятков любопытных. Возле церкви была небольшая каменная терраса с видом на узкую долину и туманную горную гряду. Склоны холмов укрывали зелёные ковры виноградников. Сержант Нэш и его люди принесли из колокольни 17 трупов и усадили их вдоль стены на краю террасы. Стрэндж прошёл вдоль покойников, поочерёдно оглядывая каждого. Я, кажется, говорил вам, обратился он к сержанту Нэшу, чтобы трупы не трогали. Сержант Нэш сделал возмущённую мину. Уверен, сэр, что никто из наших ребят и пальцем их не коснулся. Но вашу светлость, воззвал он к лорду Веллингтону. Испанские партизаны не пропустили ни одного трупа на поле. Далее последовал короткий экскурс в особенности испанского национального характера. По словам сержанта Неша, выходило, что за этими испанцами не усмотришь: на ходу подмётки режут. Лорд Веллингтон нетерпеливо махнул рукой, приказывая сержанту замолчать. Не вижу, чтобы они были сильно изуродованы, сказал им Стрэндж. "А это важно?" волшебник, нахмурившись, пробормотал, что, может и нет, но ему всё равно нужно на них взглянуть. И впрямь. Раны неаполитанцев были получены в бою, но всех разделали до гола, а некоторым отрубили пальцы, чтобы снять кольца. Красоту одного молодого солдата портило отсутствие зубов. их вырвали, чтобы делать вставные, и волос они шли на пряди. Стрэндж попросил принести ему острый нож и чистые бинты. Когда требуемое доставили, волшебник снял сюртук, закатал рукава рубашки и начал бормотать что-то на латыни. Потом он сделал длинный глубокий надрез на руке и принялся брызгать кровью на голову трупов, стараясь, чтобы попало на глаза, ноздри и язык. Через некоторое время один мертвец зашевелился и поднялся. Из горла его вырвался страшный хрипящий звук, как будто высохшие лёгкие наполнились воздухом, а руки и ноги задрожали так, что некоторые зрители попятились в страхе. Один за другим трупы ожили и заговорили на странном гортанном языке, содержащем куда больше пронзительных вскриков, чем любой известный наречия. Даже Веллингтон немного побледнел. Только Стрэндж оставался с виду совершенно бесстрастен. "Боже!" воскликнул Фицрой Сомерсет. "Что же это за язык?" полагаю, один из диалектов ада, ответил Стрэндж. Неужели? удивился Сомерсет. Как интересно. Быстро же они его выучили. Они там всего 3 дня, заметил лорд Веллингтон. Он любил, когда люди всё делают быстро, не тратя времени на пустяки. Вы знаете этот язык, Стрэндж? Нет, ми лорд. Тогда как мы будем с ними разговаривать? Вместо ответа Стрэндж схватил за волосы ближайшего из оживших покойников, оттянул нижнюю челюсть и плюнул ему в рот. В тот же миг бывший труп перешёл на свой родной земной язык, неаполитанский диалект итальянского, который для большинства присутствующих оставался таким же непонятным, как и язык ада, да и звучал почти так же ужасно. Впрочем, у этого языка было заметное преимущество. Его вполне хорошо понимал капитан Уайт. С помощью капитана майор Грант и полковник де Ланси допросили мертвых неаполитанцев и остались очень довольны ответами. Мертвые неаполитанцы, в отличие от любых живых пленных, старались во всем угодить дознавателям. Выяснилось, что незадолго до гибели Несчастные получили весточку от укрывшихся в лесу собратьев. Те сообщали о захваченных пушках и объясняли, как добраться до деревеньки в нескольких лигах от города Саламанка, откуда путь до убежища легко найти по нанесённым мелом на камнях и деревьях тайным знакам. Майор Гранд взял с собой небольшой кавалерийский отряд и через 3 дня вернулся с пушками и дезертирами. Веллингтон был в восторге. К несчастью, Стрэндж так и не смог отоыскать заклинание, чтобы вернуть неаполитанцев в печальный сон. Он предпринял несколько попыток, но результата не добился, если не считать того, что в какой-то момент все 17 трупов вдруг начали расти и раздуваться, пока не достигли 20 футов в высоту, и не сделались странно прозрачными, словно громадные акварельные изображения самих себя на тонком муслине. Стрэндж возвратил их к обычному размеру, Но что делать с ними дальше, никто по-прежнему не знал. Сперва мёртвых неаполитанцев поместили вместе с пленными французами, но те принялись громко роптать на такое соседство. Их недовольство можно понять, заметил лорд Веллингтон, с отвращением разглядывая покойников. Затем пленных отправили в Англию, а неаполитанцы остались с армией Все лето они разъезжали с войсковым обозом, закованной по приказу его светлости в цепи. Предполагалось, что кандалы не дадут им разбредаться. Но мертвецы не боялись боли и легко избавлялись от оков, нередко оставляя на цепях куски мяса. Освободившись, они отправлялись на поиски Стрэнджа и слезно молили его каким угодно способом вернуть их к полноценной жизни». Неаполитанцы повидали ад и не хотели снова там оказаться. В Мадриде испанский художник Франсиско Гойя сделал сангиной набросок Джонатана Стрэнджа в окружении мёртвых неаполитанцев. На рисунке волшебник сидит на земле, опустив голову и бессильно уронив руки. Вся поза свидетельствует о беспомощности и отчаянии. Неаполитанцы стоят за его спиной. Одни смотрят на волшебника голодными глазами, на других лицах застыло выражение мольбы, а один робко тянется рукой к его волосам. Нет необходимости говорить, насколько этот портрет отличин от других изображений Странджа. 25 августа лорд Веллингтон отдал приказ уничтожить мёртвых неаполитанцев. Странно не хотел, чтобы слухи о его магических экспериментах на развалинах церкви во Флорес-де-Авиле достигли ушей мистера Норела, и потому ни разу не упомянул о них в письмах и даже попросил его Светлость не включать этот эпизод в официальные донесения. Хорошо, хорошо, ответил его Светлость. Лорд Веллингтон и сам не любил писать, а в волшебстве Ему вообще не нравилось то, в чём он не до конца разбирался. Хотя вам это не поможет, заметил он. Всякий, кто писал домой в последние 5 дней, изложил всё самым детальным образом. "Знаю", сказал Стрэндж. "Однако люди склонны преувеличивать мои свершения, и в Англии к этому привыкли. Решат, будто я исцелил нескольких раненых неаполитанцев или что-нибудь в таком роде". Возживление 17 мёртвых неаполитанцев показательный пример того, с какого рода задачами сталкивался Стрэндж до конца войны. Подобно министрам, лорд Веллингтон быстро привык к услугам волшебника и требовал от него всё более сложных чар. Правда, в отличие от министров, Веллингтон не любил выслушивать объяснения, почему то или иное невозможно. Он постоянно требовал невозможного от сапёров, генералов и офицеров, поэтому не видело оснований делать исключения для мальшепника. Придумайте что-нибудь, говорил обычно его светлость, когда Стрэндж начинал объяснять, что такое-то заклинание не применялось в 1302 года, а другое полностью утрачено, если вообще существовало. Как до встречи с Норрелом, Стрэнджу приходилось изобретать заклинания самому, исходя из общих принципов или опираясь на полузабытые истории из старинных книг. В начале лета 1813 года Стрэндж совершил то, чего мир не видел со времён короля Ворона, передвинул реку. Случилось это так: Боевые действия в то лето развивались успешно, и все военные начинания лорда Веллингтона заканчивались победой. Однако в то июньское утро французы впервые за последние месяцы оказались в более выгодной позиции. Его светлость незамедлительно созвал генералов на военный совет. Вместе с ними в палатку главнокомандующего вошёл Стренч. Генералы окружились в стол, на котором была расстелена большая карта. Ему светлость в то лето пребывала в прекрасном настроении, а потому, увидев волшебника, приветствовал его почти дружески. «А, Мерлин, вот и вы! Вот послушайте! Мы на этой стороне реки, французы на той! Я бы предпочел, чтобы было наоборот!» Один из генералов начал объяснять, Что если армия совершит переход сюда и наведёт переправу здесь, то французы попадут в окружение вот там. Слишком долго, объявил лорд Веллингтон. У нас нет столько времени, Мерлин. Не могли бы вы сделать так, чтобы армия перелетела к французам? Он отчасти шутил, но только отчасти. Всего-то и нужно. Что дать каждому по паре крыльев? Возьмём, к примеру, капитана Макферсона. Его светлость бросил взгляд на великана-шотландца. Признаюсь, я бы с удовольствием посмотрел, как он порхает над рекой. Стрэндж задумчиво посмотрел на капитана. "Нет", сказал он наконец. "Но я буду признателен, если вы позволите мне позаимствовать его и карту на час другой". Какое-то время волшебник и шотландец рассматривали карту, потом Стрэндж вернулся и сообщил лорду Веллингтону, что отращивать крылья слишком долго, зато он может передвинуть реку. Устранит ли это затруднение? Сейчас река течёт на юг, здесь, а потом поворачивает к северу, здесь. Если бы она текла на север, здесь, а поворачивала на юг, там, Как вы видите, мы оказались бы на северном берегу, а французы на южном. О, очень хорошо. Новое положение реки так смутило французов, что несколько рот, получив приказ идти на север, двинулись на юг. Больше эти роты никто не видел, вероятно, их уничтожили испанские гвирильяс. Позже, в разговоре с генералом Пиктоном, Лорд Веллингтон в шутку заметил, что нет ничего более утомительного для солдат и лошадей, чем постоянные марши, передислокации и прочее. Впредь он собирается держать войска на месте, и пусть мистер Стрэндж движет Испанию у них под ногами, как ковер. Меж тем члены заседающего в Кадисе регенского совета забеспокоились. Узнают ли они собственную страну после изгнания французов? Они даже обратились с жалобой к британскому министру иностранных дел. Многие сочли такой поступок вопиющей неблагодарностью. Министр убедил Стренжа написать письмо Регенскому совету с обещанием по окончании войны вернуть реку в исходное состояние и восстановить всё прочее, что будет перемещено в ходе боевых действий по требованию лорда Веллингтона. В числе географических объектов, подвергшихся воздействию Странджа, были роща и залив Ипини в Наваре, город Памплона и две церкви в городке Сен-Жан-де-Люс во Франции. 6 апреля 1814 года император Наполеон Бонапарт отрекся от престола. Говорят, когда об этом сообщили лорду Веллингтону, его светлость пустился в пляс. Получив тоже известие, Стрэндж громко рассмеялся, потом смолк и пробормотал: "Господи, что с нами-то будет?" Тогда все решили, что он говорит о Барми, но впоследствии Некоторые предположили, что Стрэндж имел в виду себя и другого волшебника. Карта Европы кроилась заново. Королевства, созданные Бонапартом, упразднялись. Их место занимали старые. Одних королей не излагали, других возвращали на трон. Народы Европы поздравляли друг друга, что до британцев... то они внезапно осознали, что война превратила их в величайшую нацию мира. В Лондоне мистер Норрелл удовлетворенно потирал руки, слыша ото всех, что магия, его и Стрэнджа, во многом способствовала достижению успеха. Однажды вечером в конце мая Арабелла вернулась с обеда во знаменование победы, устроенного в Карлтон-хаусе. Её муж уже говорили много и в самых восторженных тонах. В его честь провозглашали тосты, и даже сам принц-регент сказал ей немало приятного. Время близилось к полуночи, и Арабелла села в гостиной, думая, что для полного счастья ей не хватает одного, чтобы муж поскорее вернулся домой. Внезапно в комнату ворвалась одна из служанок. О, мадам, хозяин здесь. Кто-то вошёл в комнату. Похудевший, загорелый, она помнила его другим. В волосах прибавилось седины, над левой бровью белел шрам. Шрам не был свежим, но она его никогда раньше не видела. Черты остались прежними, и всё же он выглядел иначе. В общем, вошедший мало напоминал того, о ком Рабелла только что думала. Однако не успела она выказать недоумение, растерянность или что-то ещё, как Джонатан обвёл комнату быстрым, немного ироничным взглядом, и она вмиг его узнала. Потом он посмотрел на неё, улыбнулся самой знакомой в мире улыбкой и промолвил: "Я дома". К следующему утру они не сказали друг другу и сотой доли того, что хотели. Сядь туда, попросил Стрэндж Арабеллу. В что кресло? Да. Зачем? Чтобы я мог смотреть на тебя. Я не видел тебя 2 года, и мне очень тебя не хватало. Хочу наверстать упущенное. Она села, но уже через секунду улыбнулась. Джонатан Я не могу оставаться серьёзно, когда ты так на меня смотришь. Таким манером ты наверстаешь упущенное за полчаса. Не хотелось бы тебя огорчать, но ты никогда не смотрел на меня так долго, предпочитал уткаться носом в пыльные книги. Неправда. Я совсем забыл. Какая-то вздорна. Подай вон тот листок, я запишу. Не получишь, рассмеялась Арабелла. Знаешь, о чём я первым делом подумал? когда проснулся сегодня утром, что надо побыстрее встать, побриться и позавтракать, пока чужие слуги не разобрали горячую воду и булочки, и только потом вспомнил, что слуги в доме мои, горячая вода моя и булочки тоже. Никогда в жизни я не был так счастлив. Тебе очень трудно приходилось в Испании. На войне человек живёт либо как принц, либо как бродяга. Я видел, как лорд Веллингтон, герцог Веллингтон, спал под деревом, положив голову на камень, и видел я и другое, как воры и нищие дрыхли на пуховых перинах в дворцовых опочевалных. Война всё переворачивает вверх дном. Надеюсь, ты не станешь скучать в Лондоне. Джентльмен с волосами как пух сказал, что тому, кто Попробовал вкус войны, наверняка будет скучно дома. Ха. Ну уж нет. Он так сказал? Скучать, когда под рукой столько книг? Скучать, когда рядом жена? Кстати, кто это тебе сказал? Джентльмен с какими волосами? Как пух. Думаю, ты знаешь, о ком я говорю. Он живёт с сэром Уолтером и леди Поул, хотя Нет, я не уверена, что он там живёт, просто я встречаю его каждый раз, когда к ним прихожу. Стрэндж нахмурился. Я такого не знаю. Как его зовут? Этого Арабелла тоже не знала. Мне почему-то казалось, что он какой-то родственник сэра Уолтера или леди Поул. Как странно, что я ни разу даже не спросила его имени. Зато я много-много раз с ним разговаривала. Вот как? Хм. Вряд ли мне это по душе. Он красивый? О да, очень. Действительно. Почему я не знаю его имени? Он очень забавный и такой интересный собеседник, в отличие от многих. И о чём же вы разговариваете? О обо всём. И всякий раз конца беседы он выражает желание сделать мне подарок. В прошлый понедельник, например, предложил привезти тигра из Бенгалии. В среду ты обещал Неаполитанской королеве, сказал, что у нас с ней много общего, и мы наверняка подружимся. А в пятницу собирался отправить слугу за музыкальным деревом. Что ещё за музыкальное дерево? Арабелла рассмеялась. Музыкальное дерево. Он уверяет, будто где-то на какой-то горе Со сказочным названием растёт дерево с нотными листьями вместо плодов, и музыка эта лучше любой другой. уж и не знаю, верит ли он сам в свои рассказы. Иногда мне кажется, что он немного не в себе. Я всегда нахожу предлог отказаться от его подарков. Рад слышать. Не хотелось бы, приходя домой обнаруживать здесь тигров, королев или музыкальные деревья. Кстати, есть что-нибудь от мистера Норла? Последнее время ничего. А почему улыбаешься? спросил Стрэндж. Улыбаюсь? Я не улыбаюсь. Ладно, скажу. Он один раз прислал записку. Всего один раз? За 3 года? Да. Примерно год назад прошёл слух, будто тебя убили в бою под Виторией, и мистер Норрл прислал Чилдермаса узнать, так ли это. Я сама ничего не знала. В тот же вечер меня навестил капитан Моултроп, прямиком из Портсмута. Он сказал, что во всех этих слухах нет ни слова правды. Никогда не забуду его доброту. Бедный молодой человек, за месяц до того ему ампутировали руку, и я видела, как он страдает. Между прочим, на столе лежит письмо от мистера Норрла. Его принёс вчера вечером Чилдермас. Стрэндж Подошёл к столу, взял письмо и повертел в руках. Полагаю, придётся к нему сходить, задумчиво проговорил он. Сказать по правде, его не очень-то радовала предстоящая встреча со старым наставником. За годы войны он привык к независимости, как в мыслях, так и в действиях. В Испании, получая указания от лорда Веллингтона, сделать то-то и то-то, Стрэндж сам решал. каким путём достичь цели. Перспектива заниматься магией под руководством мистера Норрла не вызывала у него восторга. После долгих месяцев в кругу молодых и решительных офицеров он плохо представлял, как будет выдерживать утомительные беседы с мистером Норрлом. Однако опасения не подтвердились. Встреча оказалась очень тёплой и даже сердечной. Мистер Норрл Был так рад его видеть, задавал столько вопросов, так живо интересовался заклинаниями, которые коллега применял в Испании, так расхваливал его успехи, что Стрэндж почти забыл недавние подозрения. Разумеется, мистер Норрл и слышать не хотел о том, чтобы Стрэндж бросил ученичество. Нет, нет, нет! Вы должны вернуться сюда. У нас так много дел. Теперь, когда война закончилась, начинается настоящая работа. Мы должны учредить магию нового века. Ко мне уже обращались некоторые министры, обеспокоенные слухами о прекращении исследований. Все в один голос утверждают, что не могут управлять страной без помощи магии. К тому же, вопреки всем нашим достижениям, по-прежнему идут кривотолки. Буквально на днях я собственными ушами слышал, как лорд Каслри говорил кому-то будто бы, уступив требованиям лорда Веллингтона, применяли в Испании чёрную магию. Я, разумеется, тут же поспешил заверить его милость, что вы пользовались исключительно современными методами. Стрэндж В неуверенности слегка наклонил голову, предоставив мистеру Норрулу самому истолковать этот жест. Мы говорим сейчас о том, следует ли мне продолжать работу в качестве вашего ученика. Я свой все виды вывышевства из списка, составленного вами 4 года назад. Вы сказали мне, сэр, перед самым отъездом в Испанию, что удовлетворены моими успехами. Надеюсь, вы не забыли О, но это было всего лишь начало. Пока вы находились в Испании, я составил новый список. Сейчас позову Лукаса, чтобы принёс его из библиотеки. К тому же, есть и другие книги, которые вам обязательно следует прочитать. Мистер Норрл нервно заморгал, с тревогой глядя на Стрэнджа. Стрэндж замялся. Он понимал, что речь о библиотеке Хартфью. — О, мистер Стрэндж! — воскликнул мистер Норрен. — Я так рад вашему возвращению, сэр, и я так рад видеть вас. Надеюсь, у нас впереди еще много часов приятной беседы. Здесь у меня часто бывали мистер Лассельс и мистер Дроллайт. Стрэндж заметил, что немало в этом не сомневается. — Но с ними о магии не побеседуешь. Приходите завтра пораньше. Приходите к завтраку.